Я так и знал, мой друг, что мы легко столкуемся, что бы там мне ни говорили про него в Тонтоне. Баранят звезд с неба не хватает, но малый он безобидный. Отзывы, надо бы напризнаться, в равной мере лесные Условились, что хрофты переселятся к октябрю, и сэр Уолтер предложил перебраться за месяц до этого, так что времени на необходимые приготовления оставалось немного.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 Хотя и страшна была сентябрьская жара среди слепящего белого бата, и жаль было покидать милые луга и рощи в печальную и сладкую пору осени, все же по зрелым размышлениям не хотела задерживаться. Всего вернее и разумнее ехать со всеми. Так меньше будет ей огорчений. Вскоре, однако, случай изменил ее намерение. Мэри, часто недомогавшая,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 вовсе оказывается ненужной там, где миссис Клей незаменима, еще усугубляло ее огорчение. Привыкнув к подобным уколам, сама Энн сделалась к ним нечувствительно, однако не меньше, чем леди Рассел, она осознавала неразумность такого решения. Наблюдая и зная, увы, даже чересчур хорошо характер отца,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 та или куда большую опасность, чем неверное обольщение внешности. В этой опасности Энн настолько отдавала себе отчет, что совесть бы ее замучила, не попытайся она раскрыть на все глаза своей сестрицы. Она мало верила в успех предприятия, но ей не хотелось, чтобы Элизабет, в случае рокового оборота, терявшая куда больше ее самой, могла потом упрекнуть ее в безучастии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 Она могла сделаться причиной его несчастья. Но бедняжка миссис Клей, которую не назовешь и хорошенькой, ах, миссис Клей, бедняжка, решительно никакой угрозы не представляет. Можно подумать, ты не слыхивала, как сетует отец на ее злополучие. А ведь пора бы, кажется, наизусть выучить. Зуб и веснушки. У меня, например, веснушки не вызывают такого отвращения. Я знавала одно лицо, которое несколько веснушек вовсе почти не портили. Но отец — непримиримый враг веснушек. Да я, надеюсь, слышала, как он характеризует веснушки миссис Клей. Едва ли сыщется такой недостаток внешности, — заметила Эннн, с которым приятное обхождение нас постепенно бы не примирило. «Я совершенно иного мнения», — объявила Элизабет Натрис.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 хотя они и оскорбили Элизабет, но, может быть, сделают ее осмотреть о ней. Четверка коней сэр Уолтера служила ему последнюю службу, увозя его, мисс Эллиот и миссис Клей Батт. Компания пускалась в путь в самом веселом расположении духа. Сэр Уолтер еще готовил величавые поклоны для всех скорбящих крестьян и арендаторов которой вздумают явиться на проводы а Энн со спокойствием и отчаяния уже брела в келенчлодж где надлежало ей провести первую неделю леди рассел печалилась не меньше своего юного друга она болезненно переживала отъезд семейства о честь их она пелась не менее чем о своей собственной а ежедневные встречи сделались милые ею сердцу необходимой привычкой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 Апперкросс был поместье средней руки, где всего несколько лет назад, по обычаю английской старины, лишь две постройки отличались от жилищ крестьян и арендаторов. Господский дом, под сенью вековых дерев, в саду, обнесенном высоким забором с большими воротами, крепкий и чуждый поветрием моды, и прочный дом приходского священника с особым уединенным садом,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 Мэри не обладала ни умом, ни характером н Будучи здорова, благополучна и окружена вниманием, она умела радоваться и веселиться, но любая мелочь выбивала ее из колеи. Заполнить одиночество было ей решительно нечем. И, взяв от отца немалую долю тонкой чуткости к своей особе, она при каждом огорчении умела вдобавок вообразить себя обиженной и обойденной.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 Про эти званые обеды всегда наперёд знаешь, чем тебя станут подчивать и кого ты встретишь. И вдобавок мука, когда нет собственного выезда. Мистер и миссис мазгроу в меня отвезли, но до чего же было тесно в карете. Оба не до того толстые, так много места занимают, и мистер мазгроу вечно норовит сесть впереди, а я теснилась сзади между Луизой и Генриеттой, оттого-то я верно и расхворалась.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 что отважилась немного прогуляться. — Куда бы нам пойти, — рассуждала она, — ведь ты не станешь наведываться в большой дом, походу сами они и пришли с тобой поздороваться. — Ах, отчего же мне решительно все равно, — отвечала Энн. — Я не пускаюсь в церемонии с людьми, которых так близко знаю, как мистера и миссис Масгроу. — Но они могли бы поскорее с тобой поздороваться. Не забудь, ты моя сестра прочем можно разумеется заглянуть к ним на минутку а потом уж когда мы от них отделаемся мы в свое удовольствие погуляем н всегда удивляли подобные соображения, но уж давно она поняла что хотя у обеих сторон постоянно находится причины обижаться без своих обид они бы попросту заскучали а потому она ни во что не вмешивалась сестры отправились в большой дом и добрых полчаса просидели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 чтобы быть светскими, счастливыми и веселыми. Платья их были выше похвал, лица миловидны, настроение превосходное, обхождение легко и приятно. Домы им потакали, в гостях они нравились. Энн почитала их счастливейшими существами в своем окружении. Однако, как и все мы, удерживаемые приятным чувством превосходства, От желания с кем-нибудь помириться с судьбою она не отдала бы своего более изощренного и тонкого ума за все их наслаждения. И только одному она завидовала — царящему меж ними согласию и любви, которых самой ей так не доставало в обеих сестрах. Их приняли с большой сердечностью. Ни малейшего повода к недовольству не подали Мазгрейвы, которых...